Влияние заказа сказывалось в вещах, писанных Корином после Парижа. Стряхивая из себя условность, Корин впадал в другую крайность, слащавую красивость п а н о и плафона. «Как это так, что не поймешь своего места в жизни?» — говорил Корин. «Нужен я или не нужен? Если я признан художником, и меня отмечают приобретением моих вещей в музее», то, казалось бы, должны мне дать и возможность работать по искусству. А выходит не так. Условия для работы я должен создавать другой работой, подрывающей мою чисто художественную деятельность. Их кому предъявлять это право на свободную работу в искусстве? Правительству до нас мало дела, а общество требует только угождения». Значит, действительно так, что брошены мы в воду и должны сами биться и выплывать, топя других. И выплывающие не все долго удерживаются на поверхности, а большинство, как и я, должны, видно, тонуть от потери сил. Чувствую ясно ненормальность нашего положения при настоящем строе. А как его изменить, не знаю». И Корин ищет для себя спасение. Он хочет бежать от заказов, старается найти условия, при которых ему ничто не мешало бы заняться своим делом среди природы и людей. Как многие из художников и щ е т своей с к р у л у п ы собственности, тихой пристани для своего творчества. Он хочет строить свою дачу-мастерскую в деревне, А для этого снова надевает хомут, берет заказы, делает довольно крупный для него долг и начинает строить свой приют. Но дорого он ему обходится. От чрезмерной работы крайнего нервного напряжения Корин почти теряет зрение. Какой ужас, особенно для художника. Ничего ясно не видит, все раздваивается. Навстречу идут по тротуару два человека, совершенно тождественных, и он не знает, кому из них уступить дорогу, а сидящую у него за столом женщину он видит с мужскими чертами и бородой, которая перешла к ней от соседнего мужчины. Наступало отчаяние. Пришлось Алексею Михайловичу оставить на время преподавания в училище и заказы и заняться лечением. Постепенно, благодаря покою и отдыху, нервы его стали приходить в порядок и начало возвращаться зрение. Он оживает, радуется выздоровлению, но прежнее спокойствие, добродушие, мягкость характера уже нарушены. В голосе его слышится раздражительность и часто тоскливая просящая нотка мольбы. «Дайте же мне отдохнуть!» «Я как будто догадываюсь, в чем наше несчастье», — говорил Корин. «Очевидно, во мне, как и других подобных мне, вложено мало весомого от искусства, таланта, что ли». которая поэтому и оплачивается мелкой монетой, недостаточной для жизни. Мы, малоценная посредственность, должны жить в черном теле, обитать в тесных номерах, и только для этого хватит нашей оплаты. Словом, посеньки и шапка. А мы возомнили о себе и переступили смету на нее отпущенную. залезаем в долги, на п о к р ы т и е которых должны работать в стороне от искусства. Сами виноваты, хотя от этого сознания не легче. Ох, как хочется отдохнуть! Дачу с в о й он в с ё же достроил, выплачивал постепенно за н е ё долги и спрятался в н е ё как улитка, в раковину, от городских треволнений и заказчиков, которые одной рукой платят ему деньги, а другой душит его талант и возможность проявления свободного творчества. В деревне, в своей мастерской, среди природы у него действительно наступает некоторое спокойствие и временный отдых. Он ведет даже маленькое хозяйство, обрабатывает огород, косит сено. Здесь же в двадцатых годах находит, наконец, и свой полный и вечный покой.